Глава 18 Калла затаилась на третьем этаже строения, почесывая через куртку сгиб локтя. Через прямоугольное отверстие в стене задувает ветер, поднимает вихри из пыли и облупившейся краски. Кажется, будто весь этаж рушится на глазах, и кто-то методично выгрызает из него бетон по кусочку. «В дозоре полным-полно полумесяцев», предупреждает Антон. Кала силой вдавливает в рот костяшки согнутых пальцев, резкая боль вспыхивает между губами, зубы вонзаются в мягкую плоть, и лишь привязанная к этим грубым человеческим чувствам она обретает способность мыслить. «Спасательная операция вряд ли будет сложной», — решает она. «Известно, что илас направилась сюда, так что, вероятнее всего, кому-то из местных она не понравилась, и они решили напасть на нее. Она где-то здесь, нам надо лишь найти ее и сбежать вместе с ней». Антон вытягивает шею, чтобы получше разглядеть, что ждет их внизу. Тонкая металлическая сетка, растянутая над крышей храма, задерживает все, что может упасть с верхних этажей зданий, окружающих храм со всех сторон. К земле льнет ночная темнота. «А ты понимаешь», — с расстановкой начинает Антон, «что это эпицентр незаконной торговли телами. Весь храм строго охраняется». О пещерном храме Кале мало что известно, если не считать рассказов Илас. В сущности, она вообще почти не в курсе, чем занимаются сообщества полумесяца. Большинству внешнее сходство с религиозной сектой служит прикрытием для подпольных махинаций. Скрытность становится орудием, помогающим не привлекать к себе внимание, свирепая преданность организации отпугивает любопытных. Кала убеждена, что в сообществах есть и те, кто в самом деле верит в древних богов, однако вся жизнь в Сань-Эре вращается вокруг выживания, и сообщества организованы таким образом, который обеспечивает им безопасность. Кала выпрямляется и ставит ступню на край отверстия в стене. «Ничего нам не сделается», — заявляет она. Она прыгает и тяжело ударяется о металлическую сетку над храмом, морщась, когда вся конструкция прогибается под ее весом. Колени протестующие ноют и норовят согнуться, но она быстро пробирается по полузгнившим пластиковым пакетам и грудам неизвестно какой еще дряни, разлагавшиеся здесь долгие годы под солнцем и дождем. Видимость плохая, свет из окон высотных зданий почти не достает сюда. Решетка опять протестующая содрогается, принимая тяжесть прыгнувшего Антона. «Вход внизу, 57-я. Предлагаешь нам заявиться через главные ворота?» шепчет Кала. Она по-прежнему прямо бредет по колено в мусоре, направляясь к северо-западному углу защитной сетки, и, стараясь поменьше шуметь, принимается сдвигать мусорные наслоения, пока не расчищает участок сетки. «Помоги поднять!» Антон хмурится, но быстро догоняет ее и берется обеими руками за другие две стороны панели. Сетчатые детали скреплены вместе на решетчатой конструкции, но Кале удается, приложив некоторые усилия, поднять угол одной из таких панелей. Квадратная сетка отделяется от основы, скребет краями по металлу. «Бросай!» — командует Кала. Они бросают сетчатую панель на мешки с мусором, приглушающие звук падения. Кто-нибудь наверняка заметит эту квадратную дыру в защитной сетке, когда мусор посыплется вниз на храм, но Кала надеется, что к тому времени их с Антоном здесь уже не будет. Антон заглядывает в проделанную ими дыру. В нее видна зеленая черепица храмовой крыши. «Это задний ход, через который мы пойдем?» — шепчет он. Если бы Кала строила предположение, она ответила бы утвердительно, но у нее есть ответ получше. «Давай за мной!» Ее ботинки громко ударяются о черепицу, но, к счастью, стук тонет в общем гуле Саня, на краткую долю секунды Кала соскальзывает по крыше, но почти сразу обретает устойчивость, а когда замирает у изогнутого края крыши между двумя крыльями храма, то слышит, как по дорожке внизу идут полумесяцы и болтают о ценах на услуги борделей, которые резко взлетели в последнее время. Холодно. В храме кондиционеры выставляют чуть ли не на минусовые температуры. «Идем!» — шепит Кала. Сильно поморщившись, Антон следом за ней съезжает по крыше, потом спрыгивает и больно ударяется ступнями. Мгновение они ждут, проверяя, не услышали ли их полумесяцы, но, заметив, что голоса удаляются как прежде, Кала устремляется к вымощенной дорожке, на ходу выхватывая меч. «Убери его!» — советует Антон, догоняя ее. «Если мы не будем представлять явные угрозы, то можем сойти за своих». «У нас нет татуировок», — возражает Кала, но послушно убирает меч. «В совете Антона есть логика. В таком большом храме столько народу, что вряд ли каждый встречный сразу поймет, что они чужие». Кала уже заметила высокое окно в трех шагах от нее, запотевшая и забрызганная грязью рама оставлена слегка приоткрытой. «Подсади-ка». Они быстро проникают внутрь в пыльный коридор в глубине храма. Краем глаза Кала замечает, что Антон то и дело поглядывает на нее, будто проверяет, известно ли ей, что делать дальше, но на самом деле Кала ничего заранее не продумывает. Она ставит перед собой конкретную цель, а потом устремляется к ней, не замечая препятствий на пути. Прямо сейчас ее цель — найти ИЛАС. «Ты знаешь, куда идти?» — шипит ей вслед Антон. «Нет, конечно!» — отзывается Кала и выглядывает из-за угла. Коридор вроде бы пуст. Она сворачивает туда, старательно обходя лужу. Лампы над головой светят красным, окутывая все вокруг багровым саваном. «Откуда мне знать, как ориентироваться в храме сообщества полумесяца?» Антон еле слышно издает возглас ужаса. Но когда Кала оглядывается через плечо проверить, что там с ним, оказывается, что ужас лишь притворный. В красном отблеске его темных глаз сквозит насмешка, то ли над нелепостью ее плана, то ли над достигнутыми успехами. Откуда-то доносится глухой стук. Кала останавливается и прислушивается. Прижимается ухом к плесневым потекам на стене, проводит ладонью по поверхности, по ее буграм и выбоинам. «Кажется», — медленно произносит Кала, — «этот звук исходит из-под нас». Антон тоже прижимается ухом к стене. Стук повторяется, эхо разносит его по храму. «Это же...» В соседний коридор врываются несколько быстро приближающихся голосов. Со стремительным «Живо» Кала сворачивает в узкий проход, мчит по нему, пока «Стой!» не различает в полутьме очертания двери и бьет по ней ногой. Лестница ведет вниз. Не останавливаясь, Кала тащит Антона за рукав, они спускаются, прыгая через три ступеньки, и оказываются в подвале. Зрение Калы приспосабливается к тусклому свету, и первым, что привлекает ее внимание, становится тела на полу. А потом, сидящий на складном стуле у еще одной двери, ведущей на нижний ярус подвала... «Эно?» — в один голос спрашивают Кала и Антон. Эно вскакивает. Антон круто оборачивается к Кале, устремляет на нее вопросительный взгляд. «Ты-то откуда его знаешь? Не думал, что у тебя есть знакомые среди клиентов снегопада? Подними ему рукав». Велит кала широкими шагами направляясь к телам. По беглым подсчетам, их здесь около тридцати. Они свалены в кучу, распластаны одно на другом. Первое перевернутое оказывается незнакомым. Кала оттягивает века и видит, что радужка еще сохранила цвет, а потом слышит тихое размеренное дыхание, с трудом выходящее из груди. Не мертв, просто без сознания. Антон, подчиняясь приказу, подходит к Эно и поднимает ему рукав, и видит на руке браслет. «Ты участвуешь в игре? Я спасла его жалкую задницу, а то его разрубили бы пополам». Кала склоняется над вторым телом, снова незнакомый, оттягивает века, видит размытую бронзу, ищет дальше. «Ты что творишь?» — шепотом возмущается Антон, обращаясь к парнишке. «С каких этопор ты состоишь в сообществах полумесяца?» «Я здесь новичок!» — хнычет Эна, пытаясь вырваться из пальцев Антона. «Думаешь, легко выплачивать долги? Мне каждая возможность дорога!» Переходя к следующему телу в куче, Кала обыскивает собственные карманы и находит в глубине одного из них, под монетками и заколками, маску. «Неизвестно, какая гадость может летать в воздухе там, где хранится так много тел, поэтому она надевает маску на всякий случай. Что это за место?» Сообщество полумесяца незаконно торгует телами, это ясно. Они похищают людей, избывают свой товар покупателям, но Кали всегда казалось, что эти сделки происходят в виде быстрого обмена. Выбирается цель, приводится подкрепление из числа своих, а затем цель предъявляется клиенту для перескока. Жертву при этом требуется оглушать крайне редко. Если сообщество полумесяца кого-то наметили в качестве цели, можно считать, что этот человек уже труп. Кала проводит пальцем под носом очередного тела, просто чтобы убедиться. Этот дышит, определенно дышит, а под ним озноб пробирает ее от шеи до пальцев ног. Под толстой курткой струится пот. У стены Антон продолжает выговаривать эна не обращая внимания на то, чем занята Кала, поэтому он не видит, как она бледнеет, дрожащими пальцами ощупывая мертвое тело. Никакая это не торговля телами, пусть даже незаконная. При такой торговле никому в голову не пришло бы убивать товар. Голоса Антона и Энна затихают, словно отдаляются. Ощущая ледяной холод, Кала переворачивает тело и видит испачкавший грудь кровавый круг. Серое лицо таращится в потолок тусклыми темно-желтыми остановившимися глазами, похожими на стеклянные бусины. При таком освещении Кала могла бы спутать этот цвет глаз со своим. Она передергивается, тянется к воротнику рубашки мертвеца, разводит ее полы и невольно затаивает дыхание под маской. Рана, если ее можно так назвать, по сути дела дыра, аккуратно вырезанная в груди вместе с плотью и костями, с пустым местом там, где должно быть сердце. Сдавленный возглас вырывается у Калы, прежде чем она успевает сдержать его, в горле расплывается кислый вкус омерзения. Ее собственное сердце изо всех сил колотится о ребра. Она вскакивает и начинает торопливо осматривать другие тела, чувствуя, как с языка сама собой срывается молитва. Она не верит в древние божества, не склонна считать, что такой абсурд, как эта вера, поможет в городе вроде Сань-Эра и все же ловит себя на том, что бормочет и бормочет заученные слова, перебирая плечи и ноги, среди которых попадаются и чуть теплые и ледяные. Она ничего не понимает. Даже если темные дела сообществ потребовали хранения в этом храме тел как незаконного товара, зачем смешивать живых с мертвецами? К чему вообще вырезать у них сердца? Кала вдруг замирает, видит знакомую прядь, крашеных в красный цвет волос, и сразу же бросается к ней с сердцем, бьющимся так стремительно, что кажется, будто ее сейчас вырвет. Она переворачивает илас Грудь Илас поднимается и опадает, в жилах слышится живой гулцы. «Хвала небесам!» ИЛАС! Кала грубо встряхивает ее. Илас, да вставай же, чтоб тебя!» Илас сонно шевелится, силится открыть глаза с таким трудом, будто веки склеились. Тот же нефритово-зеленый оттенок, та же Илас. «Кала!» — бормочет она. «Ш-ш!» сразу же прерывает ее Кала, бросая взгляд на Эна. Мальчишка все еще припирается с Антоном и не слышит их. «Встать можешь?» «Я...» «Да, кажется». «Где мы?» Илас кое-как садится, сразу же кренится, и даже в ужасном багровом свете ее лицо заметно бледнеет. Кала чертыхается шепотом и спешит подхватить Илас, пока ее бывшая фрейлина не ударилась виском об пол. Напрягая все силы, Кала ставит Элас вертикально и крепко держит под руки, но Кала не успевает сделать и шагу, как начинает вибрировать ее браслет, а вместе с ним и браслеты Антона и Энна. Вот дерьмо! Цедит она сквозь зубы, они точно реагируют один на другой, уверяет Антон, отключая свой браслет. Может, в центре наблюдения решили гулкий и дробный топот, прямо над ними. Голос, перекрывающий другие звуки, женский и пронзительный, отдающий команду рассеяться и приступить к поискам, а потом настолько активное движение, что трясется потолок. Наверняка в пещерном храме есть еще игрок, и ничего хорошего это не предвещает. Если он полумесяц, значит, сумеет призвать на подмогу целый отряд. И хотя Кала не припомнит, чтобы видела в новостях кого-нибудь похожего, если кто-то и знает, как ускользнуть от камер наблюдения, понаставленных повсюду в городе, то это члены сообществ полумесяца. «Илас, как думаешь, ты сможешь идти сама?» «Вообще никак», — отвечает слегка заплетающимся языком Илас, «по крайней мере, откровенно. Порой Кала до дрожи ненавидит откровенность». Кала кусает себя изнутри за щеки. По ее расчетам, еще самое больше 30 секунд, и их найдут. Эно! Мальчишка весь внимание, его глаза широко распахнуты и испуганы, он жмет на кнопку браслета, чтобы тот перестал подавать сигналы. Он чертовски юный, настолько, что Кала понятия не имеет, почему продолжает сталкиваться с ним в самых опасных местах, но в нынешней ситуации ей остается лишь отогнать от себя эту мысль. Она толкает Илас к нему, и она спешит протянуть руки и подставить плечо, пока Илас не рухнула на пол. Что? «Буду снова должна тебе, ясно?» — рявкает Кала и указывает на коридор, уводящий в глубину подвала. Если Эна околачивается здесь и охраняет тела, наверняка ему известны все местные входы и выходы, и он найдет путь к бегству. «Выведи отсюда мою подругу, а мы с Макуса задержим их, пока вы не сбежите!» Эна бросает отчаянный взгляд в сторону лестницы. «Но мое положение новичка...» «И что оно тебе даст?» — прерывает Антон. «Скорее всего, место в этой куче тел, если мы первыми не выведем тебя из игры». Эна морщится. Кряхтя, он тащит Элас за руку и вскоре скрывается в густой тени коридора. Кала отключает сигнал на своем браслете и обнажает меч, разжимает пальцы, перехватывает рукоять поудобнее. Оружие надежно ложится на ладонь. Она готова. «Пятьдесят седьмая». Антон, однако, не спешит доставать ножи и не сводит глаз с двери. Как только они ворвутся, надо перескакивать и пробиваться наружу. Гнев в ней вспыхивает мгновенно. Волосы, хлестнув по маске, забираются под край ткани, она морщит нос, выражением глаз стараясь как можно лучше дать понять, насколько она недовольна этим предложением. «Нет, мы вступаем в бой, не будь таким трусом!» «Это не трусость», — возражает Антон. «Игры давались нам легко, только когда игроки были разобщены, каждый сам за себя. Или ты забыла, как нам пришлось удирать от охраны 79-го? У тебя отрастут лишние руки, лишние ноги, появится больше оружия?» Кала умолкает и скрипит зубами так сильно, что, кажется, даже слышит треск. «Перескакивать я не буду». Антон рывком оборачивается к ней. «Думаешь, я не оставлю тебя нахрен здесь, Кала Талейми?» Дверь распахивается, члены сообщества вываливаются на лестницу, наводняют подвал, окружают игроков со всех сторон. После первого десятка Кала сбивается со счета. Двигаются они так слаженно, что от растерянности она сама замедляет темп. Зачем они собрались все вместе, если среди них есть лишь один игрок, желающий пополнить свой список киллов? Каким образом игры могли приобрести такое значение для сообществ в полумесяца? «Помпи!» — кричит кто-то с лестницы. «Не можешь просто отбросить всех от...» Какая-то женщина в дальних рядах толпы выбрасывает вперед руку. Хоть она стоит у подножия лестницы, а мужчина, который звал ее на самом верху, он отшатывается, будто незримый кулак ударил его в грудь, отшвырнув к стене. Рука Калы, сжимающая меч, вздрагивает. Клинок опускается. Вот кто напал на нее, пока выла паводковая сирена. Пустой сосуд, каким-то образом сумевший перескочить без вспышки, без каких-либо признаков нового тела поблизости, способный вести бесконтактный бой. Женщина, которую назвали Помпи, подходит ближе, встает под красную лампу. Глаза у нее тоже, скорее всего, красные, потому и создается иллюзия взгляда, излучающего цвет. Внезапно Антон, зашатавшись, хватается за грудь и судорожно, с трудом делает вдох, потом поворачивается к ближайшему полумесяцу и в его глазах вспыхивает жгучая ярость. «Это ты только что пытался вселиться в меня? Пошел в...» «Придержи язык!» — голос у Помпи высокий и медоточивый. Она выставляет палец, нацеливая его в грудь Антону. Прежде чем он успевает отреагировать, чтобы возразить, она завязывает ему глаза ленты из какого-то материала, который липнет к коже тем сильнее, чем старательнее пытается убрать его Антон. Подцепить ленту он не может, и вскоре полумесяцы обступившие его хватают его за руки и удерживают их. Пока все это происходит, Кала наблюдает молча. В голове у нее происходит бурная работа мыслей, подобная грозе. Вставать на защиту Антона она не торопится, чтобы не упустить преимущество, с которым она еще не определилась. Она лишь перехватывает рукоятку меча, чувствуя, как в линиях на ладони скапливается пот. У Помпи закатаны рукава. Браслет игрока держится высоко, ближе к локтю, рядом с сеткой неровных шрамов. Когда браслет поворачивается экраном в ее сторону, Кала замечает на нем цифру два. «Ты?» — небрежно говорит Помпи. Теперь она обращается к Кале, не замечая, что Антон разражается длинной бранью. «Пятьдесят седьмая. Я надеялась, что ты появишься». Кала ничего не отвечает. Сколько времени прошло с тех пор, как Эна увел Илас, Сумел ли он уже ускользнуть из храма? «В чем дело?» — Помпи подступает ближе, понимая, что ей не ответят. «Не говоришь по-толински?» наносит резкий удар, вонзая меч в живот Помпи. Однажды во дворце она спросила, какой смысл в атаке методом грубой силы, если она не обеспечивает значительного продвижения вперед. У военачальника, тренировавшего ее, в тот день был заранее готов ответ. Даже малая талика страха, возникшая у врага, лучше, чем ничего. Жар начинается с единственной заразной клетки. «Как ты смеешь!» Помпи вытаскивает из раны меч, бросает его, и он лязгает, упав на пол, и вдруг безо всякой вспышки ее глаза из красных становятся серыми, она просто перескочила. Каким-то образом перескочила, и теперь тело со сквозной раной валится на пол, а его предыдущая хозяйка хватается за живот и стонет от боли. Новое тело с красными глазами переступает через прежнее свое вместилище, бросив на него мимолетный взгляд и с отвращением поджав губы. Калле кажется, будто она сходит с ума. Она явно перестала понимать все те правила, которые раньше считались в Талине незыблемыми. Толпа полумесяцев вскипает. Они спешат вперед, чтобы удержать Калу на месте, хватают ее за плечи, за локти, стараются лишить возможности двигать всеми конечностями, но Кала не сопротивляется. По приказу, отданному Помпе сквозь зубы, Калу ставят на колени и тянут за волосы, заставляя запрокинуть голову. Помпи в своем новом теле подходит ближе. Полумесяцы смотрят на нее как на главную в ожидании дальнейших приказов, но кто-то же обращался к ней раньше, и это, возможно, означает столкновение полномочий. Каждым храмом сообщества полумесяца управляет единственный священнослужитель, но передача власти случается постоянно и мгновенно, власть без предупреждения переходит к тому, что в данный конкретный момент времени обещает больше остальных. Должно быть помпи, новый лидер, еще не успевший упрочить свое положение. Тело на полу перестало хватать ртом воздух. Его голова запрокинулась, глаза потускнели, обнажилась вывернутая шея. В таком положении воротник рубашки приоткрыл тело под ним, а на нем две параллельных кровавых черты, размазанных чуть ли не художественно. Кала отводит взгляд. Должно быть, Помпи сделала это, когда еще находилась в этом вместилище. Не похоже на выбор по эстетическим соображениям. «Попробуем еще раз», — говорит Помпи, — тон который не изменился. Один из полумесяцев снова дергает Калу за волосы, чтобы заставить смотреть вперед. Мельком она успевает увидеть тела, те самые, у которых вырезали сердце. Несмотря на шум в голове, ей кажется, что она начинает кое-что понимать. «Попробуем что?» — впервые за все время обращается Калла к Помпи. Она берет на вооружение свой дворцовый тон, ледяной, надменный, недвусмысленно заявляющий о превосходстве над всеми прочими на тысячу футов. В двух шагах от Каллы фыркает Антон. Хоть у него по-прежнему завязаны глаза, он перестает отбиваться, только слушает, склонив голову в сторону Каллы. «Твои жалкие попытки запугивания!» «Надеешься возвыситься надо мной, подобно какому-нибудь божественному завоевателю? Тебе им никогда не быть! Ничтожества такими не бывают!» У нее имелась привычка внимательно наблюдать за родителями, по утрам за завтраком в столовой. Днем в оранжерее, вечерами в комнатах для отдыха и развлечений. Семья семьей они были не самой дружной, вовсе нет. Однако Калла проводила с родителями уйму времени, сопровождала их во время повседневных дел и узнавала, как род Талейми управляет своим дворцом. Она видела, как родители относятся к прислуге, деревенским женщинам, бросившим своих детей ради работы в кухне, деревенским мужчинам, стоящим на страже там, где требовалась массовость. При малейшем намеке на что-то не то, дворцовые слуги сначала простирались ниц, затем выясняли, какую именно ошибку совершили. На самом деле никогда не имело значения, что случилось и была ли действительно допущена ошибка. Стоило только королю или королеве эра повысить голос, единственным допустимым откликом становилось полное повиновение. Те, в чьих руках сосредоточена власть, одинаковы. Они желают идти по жизни, вновь и вновь напоминая миру о своем могуществе, и если в ответ не видят повиновения, тогда добиваются его силой. Кала приподнимает бровь, предлагая поспорить с ней, внезапно Помпи выбрасывает вперед руку, срывает с Калы маску, и Кала невольно усмехается, понимая, что за дело ее за живое. Какими бы ни были последствия, по крайней мере, в она не проиграла я знаю кто ты помпи комкает тканевую маску в руках конечно знаешь соглашается кала ты же видела меня в новостях я будущая победительница игр помпи в бешенстве бьет ее на отмаш по лицу отшатываясь кала чуть не смеется но тут замечает что один из полумесяцев передал помпи нож кала обводит стремительным взглядом комнату оценивая свои шансы на побег человек который держит ее за левое плечо ослабил пальцы кала бросает взгляд на воротник его рубашки в красноватом свете видно плохо но кала могла бы поклясться что разглядела при движениях две уже знакомые вертикальные черты засохшей крови я хочу ее сердце заявляет помпи оно совершенно особенное прямо сейчас Спрашивает тот, кто держит калу, «У нас есть и другие», и срок подходит к «Держи ее крепче». Они что-то делают с ци, тел, лежащих на полу и превращенных в незаконный товар, пользуются ею, чтобы менять правила перескока, преображать сами свойства физического мира и своего взаимодействия с ним». Кала наносит резкий удар левым локтем, попадая в челюсть тому, кто ее держит. От внезапного движения ее бросает в бок, она касается плечом пола. Ей удается продержаться пару секунд на свободе, пока она пытается отдышаться, но едва она выпрямляется, на шее сжимаются невидимые пальцы, и Кала ощущает первый пробирающий до костей намек на озноб неподдельной паники. Она замирает, потом взмахивает руками, цепляясь неизвестно за что, и тут ее снова хватают, грубо сдирают с нее куртку и впиваются ногтями в нежную кожу. На лезвии вспыхивает блик, Помпи заносит нож. «Сила тратится напрасно, когда она в тебе!» «Пятьдесят седьмая!» — кричит Антон в нарастающей тревоге. Он по-прежнему ничего не видит. «Пятьдесят седьмая! Прыгай!» Кала дергается в сторону, это ничего не дает. Ее смятая куртка валяется на полу, меч отлетел далеко. Когда Помпи приставляет нож к ее сердцу, Кала взмахивает рукой. Она не пытается сбежать, просто хочет убедиться еще раз. На груди этого тела тоже есть две параллельные кровавые линии. «Думаешь, это чем-нибудь поможет?» Помпи вонзает нож, и Кала видит только белизну. «Слепящий белый свет. Во что это попал нож? Куда-то далеко слева, но они же хотят не повредить сердце, а вырезать его целиком, живым и бьющимся. Кто-то визжит, кто-то визжит, и тут нервные окончания каллы рывком пробуждаются к жизни, и оказывается, что это ее визг, а в груди холодно, горячо, и смешались сотни других ощущений сразу». «Прыгай!» — вопит во весь голос Антон. «Прыгай, или тебя убьют!» Антон изо всех сил топает ногой и потом захватывает ею, согнув крючком ногу ближайшего к нему тела. Полумесяц теряет равновесие, и когда Антон ощущает движение воздуха, когда догадывается, что этот ветер поднят оружием, вскинутым с намерением причинить вред, то подается вперед, принимая удар лицом. Лицо рассечено, притом сильно, но разрезана и повязка на глазах, и она сползает на пол длинной лентой. Антон стряхивает с руки браслет игрока и делает перескок. Сначала вселяется в ближайшее тело то, что ударило его, и представляет клинок к собственному горлу. Это рискованно, но Антон также быстро покидает это тело и едва сдерживает вздох облегчения, когда его впускает следующее. Вряд ли ему и дальше будет сопутствовать такая же удача. В сообществах полумесяца многие сдвоены, поэтому сопротивляются перескокам, но на его стороне элемент неожиданности — Его противники стоят плечом к плечу, сплошной толпой, и не видят, куда он направляется. Вспышки мечутся туда-сюда в замкнутом пространстве, то и дело слепят глаза, когда он вселяется и в очередной раз меняет тело, и даже когда попытка оказывается неудачной, он совершает очередную уже через долю секунды. А Кала все еще визжит. Антон переносит с собой холодный пот всюду, куда перемещается. Ему трудно определить, что именно происходит, трудно разглядеть, что делают скалы, пока он не оказывается рядом с помпи с цепью в руках и так близко, что достаточно протянуть руку. Он накидывает цепь ей на шею, тянет, валит ее на землю. Кала тоже падает, схватившись рукой за грудь, и кровь сочится между ее пальцев. Невозможно определить, смертельно ли рано, и не лишился ли он только что своей лучшей союзницы. Антон скалит зубы. «Так сильно любишь повязки на глазах?» Шипит он, и прежде чем Помпи успевает посмотреть куда-нибудь и перескочить, выхватывает острый нож из кармана куртки своего нового тела и взмахивает рукой, полоснув ее по глазам. Кажется, она ослепла только на левый, но Антон довольствуется этим и, услышав, как она верещит, отпихивает ее в сторону, считая обезвреженной. Он оборачивается к Кале, хватает ее за руку, не заботясь о том, способна она держаться на ногах или нет. «Ей придется. Если она настолько глупа, чтобы цепляться за родное тело, пусть приготовится быть сильной и таскать его на себе». Другие полумесяцы или ранены, или сбиты с толку, пробраться через эту толпу легко. Достаточно толкаться посильнее, устремляясь к выходу. Антон не забывает подхватить браслет, брошенный на пол, взбегает по ступенькам вместе с Калой, топая ногами, и вырывается из подвала. На пороге он бросает взгляд налево, потом направо. Коридор пуст, никого нет. «57-я!» Кала клонится вбок. Антон сразу подхватывает ее, и по его рубашке расплываются алые пятна. «Я держу тебя», — уверяет он, — «я держу тебя, принцесса!» И Кала теряет сознание.